Конечно же, мы привезли очень интересные вещи, ответила Яночка. Дома покажем. А как вы пронесли через таможню аметисты, поинтересовалась мама. Спрятали? Яночка обиделась. И вовсе нет. Мы честно сказали таможеннику, что везем минералы, но он не захотел на них смотреть. Аметисты, восхитилась тетя Моника. Обожаю аметисты. Но лучше бы вы привезли лампочки и туалетную бумагу им теперь только за макулатуру и можно приобрести. — Не волнуйся, — сказала паня Кристина. — Теперь вернусь Павлик с Яночкой, а они уж все на свете раздобудут. — Кстати, о макулатуре, — сказал дядя Анджей. — Ту, которую вы не вывезли до отъезда, мы аккуратно сложили под лестницей. ждет вас. — Но там мало, на лампочки не хватит. У дома совершенно... Извелись от ожидания бабушка с дедушкой. Перебивая друг друга, все набросились с расспросами на приехавших. Отмахиваясь от родственников, пани Кристина сразу села на телефон и принялась обзванивать родных и знакомых алжирских поляков, для которых она привезла письма. Многие из этих родных и знакомых приехали за письмами еще в тот же день и тоже присоединились к расспросам о житье-бытие в Алжире. Рафал решил во что бы то ни стало попробовать съедобные желуди, и вот из кухни послышались звуки, очень напоминавшие взрывы, потому что эти желуди надо было печь, как каштаны. А тетя Моника, что бы она там ни говорила о дефицитных лампочках, просто не могла оторваться от аметистов. К нормальной жизни можно было приступить только на следующий день. До занятий в школе оставалось еще три дня, и за это время Надо было переделать множество дел, в том числе упорядочить макулатуру и решить проблему дефицитных электрических лампочек. Яночка с Павликом Ее сначала залезли под лестницу, где дядя Анджей сложил в кучу оставшуюся еще от прошлого сбора макулатуру. — Смотри-ка, ее тут немало, — заметил Павлик, — но, боюсь, на лампочки не хватит. — А вдруг опять наткнемся на какое письмо с мечтательно произнесла Яночка. «Очень может быть», — ответил Павлик, роясь в кучке старых бумаг. «Гляди, в основном письма, а вот и конверт с маркой. Надо вырезать ее. Пойди принеси ножницы, а я сложу в кучу вот эти газеты», — распорядилась сестра. Вернувшись с ножницами, Павлик застал Яночку замершей над каким-то обрывком письма. Нахмурив брови, девочка внимательно разглядывала его. «Не как новая тайна?» — обрадовался мальчик. «Наоборот, кажется, старая», — неуверенно ответила Яночка. «А ну, принеси то самое письмо». Оставив ножницы сестре, Павлик помчался к себе за письмом. Его не было довольно долго. Наконец запыхавшийся мальчик вернулся. «Представляешь, буквально в последний момент поспел», — возбужденно заявил он. «Мать уже загружала мои джинсы в стиральную машину, а это письмо было в кармане». «А зачем оно тебе?» «Похоже, я нашла недостающий клочок того письма. Ну, о болжурских сокровищах», — ответила сестра. «Давай приложим». Взволнованный Павлик дрожащими руками разложил на ступеньке лестницы клочки старого письма и приложил к ним найденный Яночкой обрывок, тоже обнаруженный в чудом уцелевшем кусочке конверта. Это и в самом деле оказались обрывки одного письма. Когда их сложили, получился целый лист, исписанный тем же самым ровным и мелким почерком. Теперь можно было его прочесть целиком. «Дорогая Марыся, перед отъездом хочу еще успеть написать тебе письмо. Может, хотя бы о самом главном сообщу. Тут и в самом деле полно настоящих сокровищ, только надо знать, где их найти. А ведь у тебя же будет всего неделя. Так вот...» Мягкую стопроцентную шерсть лучше всего купить на Суку в Магдии. Потом отправляйся в Сугер, там ее красят. Нечто потрясающее, ничего подобного, уверена, тебе в жизни не приходилось видеть. В Тиарет советую ехать через обезьянье ущелье. Стоит его посмотреть, другой возможности у тебя не будет. Поселок находится по левую руку от шоссе, когда едешь к плотине. Тут еще много чего интересного. Ты и в самом деле нигде больше не встретишь таких чудес. Обязательно побывай в специальном районе города для богатых».